Лекция двадцать седьмая Московское боярство Перемена в его составе с половины пятнадцатого века Условия и правила родословного распорядка боярских фамилий Политическое настроение боярства в новом его составе Определение московского боярства как класса Местничество Местническое отечество, местнический счет, простой и сложный. Законодательное ограничение местничества, идея местничества, когда оно сложилось в систему, значение его как политической гарантии для боярства, недостатки его в этом отношении. Внутренние отношения Изучая политические последствия основного факта периода превращения московского княжества в великорусское государство, я указал действие этого факта на политическое сознание московского государя и великорусского общества. Этот факт утвердил в уме московского государя новый взгляд на свою власть, как и в умах великорусского народа, Новый взгляд на своего государя. Почувствовав себя на высоте национального властителя, московский государь страшно вырос в своих собственных глазах, как и в глазах своего народа. Но заранив в умы новые политические понятия, тот же факт вызвал и новые политические отношения. Политическое объединение Великороссии глубоко изменило положение и взаимные отношения классов объединенного русского общества и прежде всего состав и настроение его верхнего слоя, боярства, а перемена в составе и настроении этого класса изменила его отношение к государю и изменила не в том направлении, в каком изменилось отношение к нему остального общества.